А теперь он старался, чтобы его голос звучал буднично, но ему все равно пришлось отвернуться от Мэри. «Теперь я сломаю нож». Он пощупал воздух привычным способом, нашел зацепку и попытался вызвать в памяти тот давний случай, когда он хотел открыть окно в пещере, а миссис Колтер вдруг непонятно почему – напомнила ему мать, и нож сломался, поскольку, наконец, встретил то, чего не мог разрезать. Это была его любовь к ней. Вот и сейчас он попробовал представить себе мать такой, какой видел ее в последний раз. Испуганная и расстроенная, Она провожала его тогда в тесной прихожей миссис Купер. Но это не сработало. Нож легко пропорол воздух, и перед ними раскрылся мир, где бушевала гроза. т я ж ё л ы е капли брызнули им в лицо, ошеломив обоих. Уилл быстро закрыл окно и ненадолго задумался. Его Дэймон знал, что ему нужно сделать — и сказал просто, «Лира, конечно». Он кивнул, и, сжимая нож в правой руке, левый нашел у себя на щеке место, еще влажное от ее слезы. И на этот раз нож с душераздирающим треском сломался. И кусочки лезвия упали на землю и рассыпались по камням, мокрым после дождя из другой вселенной. Уилл опустился на колени, чтобы аккуратно собрать их, и Керджава с ее острым п о к а ш а ч ь и м зрением помогла ему отыскать все обломки до последнего. Потом Мэри вскинула на плечо рюкзак. «Ну, — сказала она, — послушай-ка меня, Уилл, Мы с тобой почти не говорили, ты и я. Так что мы, можно сказать, еще толком не знакомы. Но мы с Серафиной Пеккало кое-что обещали друг другу. Да и л и р и я это обещала. Но если бы я даже и не давала никаких других обещаний, то пообещала бы тебе то же самое. А именно, если ты мне позволишь, я буду тебе другом, пока мы оба живы. оба мы сами по себе. И я думаю нам обоим пригодится это я имею в виду, что нам больше не с кем поговорить обо всем этом, кроме как друг с другом. Вдобавок мы оба привыкли жить со своими дэванами. и у обоих проблемы, и если уж это нас не объединит, я не знаю, что еще может. У вас проблемы, с п р о с и л Уилл, глядя на нее. И она ответила ему открытым, дружеским, честным взглядом. «Да. Прежде чем уйти, я разбила кое-какие приборы в лаборатории и подделала удостоверение. И... все это мы как-нибудь утрясем. И твои проблемы, их тоже решим. Найдем твою мать». и обеспечим ей хорошее лечение. А если тебе негде будет жить, что ж, если ты не против жить у меня, если мы это устроим, тогда тебе не придется отправляться в этот, как его, в приют. То есть нам нужно будет придумать что-нибудь правдоподобное и стоять на своем. Но мы с этим справимся. Верно? Мэри была другом. У него появился друг. Настоящий. А он и не ожидал. «Верно!» в о с к л и к н у л он. «Ну тогда за дело. Моя квартира в двух шагах отсюда. И знаешь, чему я сейчас обрадовалась бы больше всего на свете? Чашки горячего чаю. Так что пошли ставить чайник».